Глава пятая. Я все таки не выдержала скребущего, рвущего на части одиночества. Уговаривала себя, что только так смогу себе помочь. И только таким образом обрету себя и разрушу стену в своей голове. После чего в мой мир хлынет огромное море воспоминаний. В них обязательно будет моя семья, мама и папа, а еще мои братья и сестры, и, быть может, дедушки с бабушками целый выводок родственников, и я больше никогда не буду одна. И обязательно найдется объяснение, почему на мне оказался тот проклятый браслет. А еще там будет мой дом, пусть небольшой, но каменный, и увитый плющом до самой черепичной крыши. Нет, я не претендую на особняки в центре Бажена, но, уверена, у моей семьи был свой дом, полный книг, и мне не приходилось доить коров, или же стирать в катке с едкой щелочью белье потому что руки у меня нежные не привыкшие к тяжелой работе привыкли они совсем к другому к тому что я проводила дни и ночи в занятиях магии самый разный включая высшую и даже темную а еще у меня обязательно были подруги и друзья и наверное я даже знала что такое поцелуе закрыла глаза представляя представляла с кем это могло быть дав волю своему воображению. Только вот в голову постоянно лез образ Нортана Вестагарда, его красивое лицо, уверенный взгляд синих глаз и губы, с которых сорвались сухие слова прощания, когда я, да, весь слезами, сказала ему, им, Сагнес, что мне все таки надо уйти, потому что я не могу иначе. Мне нужно попробовать отыскать свои ответы. Агнес тут же зарыдала, А я, чувствуя на себе тяжелый взгляд Нортона Вистегарда, объяснила ей, что ухожу только до вечера и постараюсь вернуться как можно быстрее. «Что рот разъявила? С дороги!» рявкнул мне кто-то в ухо. И я перестала невидяще пялиться вдаль, после чего послушно отшагнула в сторону, прижалась спиной к каменной стене складского помещения, пропуская мужчину, волокущего за собой тачку, доверху нагруженную мешками зерном. Шел он, уверенно, с рынка, направляясь по своим делам. Вот и мне тоже пора. Пора по своим делам, потому что именно из-за них я оставила Агнес и Нортона Вестегарда. Но стоило мне шагнуть в портал, под недоуменные взгляды охраны, плач Агнес и угрюмое молчание Герцога Оранского, как, выйдя по другую его сторону, мне стало так плохо, как никогда в жизни. Настолько одиноко, что я сразу же засобиралась вернуться. Сказать им, что плевать я хотела на свою прежнюю жизнь и на поиски себя, потому что не могу их оставить. Вернее, не могу оставить Агнес, и хочу стать ее гувернанткой. Ведь предложение еще в селе. И я буду учить ее. Чему? В этом и была самая большая загвоздка. Я ничего не помнила. Зато прекрасно понимала, что воспитанице герца Гаранского нужен кто-то другой. Куда более компетентный в таких вопросах? И предложение Нортона Вестегарда было сделано из жалости, под влиянием сиюминутного чувства. Но однажды он это поймет и выставит меня за дверь. И тогда мне будет куда больнее, чем сейчас. Тут тот самый ворон, севший на распахнутую ставню приземистого домишки, каркнул громко и презрительно, и я усмехнулась, потому что он был прав. Пора и в путь. К тому же, несмотря на все сомнения, я собиралась вернуться как можно скорее. А там уже, там будет видно. Пойдем, сказала я ворону. «Посмотрим, что там за монастырь». И мы пошли. Вернее, ворон полетел, следуя за мной на небольшом отдалении, а я пошла. Довольно скоро пересекла реку. Над ней стояли защитные заклинания, поэтому пройти порталом не удалось. Пришлось ножками по мосту. Не повезло. Где-то на середине меня окрикнул патруль, спросив, кто я такая. И я напряглась. Документов у меня не было, зато от щедрот герцога водились деньги. Перекатывались в мешочки, которые я положила в потайной карман и щупала время от времени. Откупаться от стражи мне не хотелось, поэтому, пожав плечами, назвала себя Рисаль, сказала им. «Меня зовут Рисаль Весгард», — сократила фамилию Нортона от отчего сердце застучало оглушительно громко. «Иду по заданию магистра Видаля», — добавила я. «Да-да. Высшего мага четвертой ступени, который послал меня в монастырь с особым поручением. Правда, не заданием, которое я спешно выдумала, ни моим вымышленным именем стражники не заинтересовались». Документов тоже не спросили. Вместо этого подмигнули, заявив, что не откажутся проводить такую красотку до стен монастыря, потому что через квартал нищих лучше в одиночку не ходить. Но я отказалась. В другой раз... Заявила им и поспешила пересечь мост, немного поплутала по бедному кварталу, раскинувшемуся у подножия холма, на котором стоял монастырь, шла, разглядывая покосившиеся лочуги и босоногих детей, игравших на грязных улицах. Дала им несколько монет, затем еще, пока не поняла, что от выданной герцога маранском суммы у меня осталось всего лишь половина, и пора остановиться. Зато стайка ребятишек проводила меня до стен монастыря заявив, что там давно уже не подают, да и кров просить бесполезно. Монашкам самим едва хватает на еду, так что гостям они не слишком рады, только если совсем уж богатым, которые готовы пожертвовать на нужды храма. Но если мне некуда будет идти, то я смогу вернуться в квартал нищих, где меня приютят. Попрощались, детишки убежали, а я обошла монастырь, чувствуя, как возле его обитых железом ворот — С маленьким смотровым окошком сердце начинает колотиться значительно быстрее, потому что уверена, я бывала здесь раньше. Стояла у этих ворот, смотрела на них, с облезшей краской, ржавчиной по низу и вокруг гигантских петель. И меня пропустили внутрь. Поэтому сейчас мне тоже нужно туда попасть. А там, глядишь, там я обязательно что-нибудь вспомню. Постучала в ворота еще через два стука смотровое окошко открылось и на меня уставилась пожилая монашка с круглым лицом ее голова была покрыта белоснежным платком женщина нахмурилась оглядев меня с ног до головы сегодня не подаем заявила мне сурово боги подадут и захлопнула окно. а я осталась стоять не совсем понимая что делать дальше раз сегодня не подают да меня об этом предупреждали Но ведь я здесь совсем по другому поводу. Как же мне попасть внутрь? Над монастырем стояли защитные заклинания. Я их чувствовала. Это означало, что через портал туда не проникнуть. Пробиваться с боем. Выжечь дыру в воротах с помощью огненной магии. Если, конечно, мне удастся пробить защиту. Распугать монашек, которые тут же вызовут стражу и магов. Решив, что ничего хорошего из этого не выйдет, постучала еще раз. «Мне нужно увидеться». «С матушкой-настоятельницей», — заявила я недовольной монашке, раньше, чем та успела объяснить, что покормят меня боги, а не они. «Матушка Долорес отбыла по делам в столицу. Вернется не раньше, чем через пять дней», — отозвалась та и снова захлопнула окно. И я поняла, что на этот раз уже навсегда. Вернее, пока не прибудет матушка Долорес. Снова обошла монастырь, но ничего нового мне это не дало. Затем уселась на нагретом майским солнцем холме и уставилась на проплывающие по реке лодки. С одной из них пахло рыбой. Двое мужчин разматывали снасти. Затем показалась украшенная лентами баржа, на которой вовсю играла музыка. Судя по всему, кто-то из городских богачей праздновал свадьбу. Тут рядом со мной опустился ворон. Сперва метрах в пяти от меня, затем припрыгал чуть ближе, уставился мне в глаза, каркнул требовательно. И я протянула руку. «Иди уже», — сказала ему. «Иди ко мне, не обижу. Знаю, ты прилетел из моей прошлой жизни. Нашел меня, но все еще не можешь поверить. Вот и я. Я тоже не могу поверить. Но тебе не стоит меня бояться. Прыжок, еще один. Он был совсем рядом. Обычная птица, никакой магии. Уставился мне в глаза, и я внезапно почувствовала, как мой разум снова окутывает белёсый туман. Затем в голове застучали неведомые мне молотки. все громче и громче. Но на этот раз я не стала сопротивляться. Ни этому туману, ни этим молоткам. Не стала у них ничего требовать. Решила, будь как будет. Вспомню — хорошо. А если нет? Ну что же, мне не привыкать. Поэтому расслабилась. Закрыла глаза, и воспоминания пришли сами по себе. Длинные тени по старому дубовому паркету — Распахнутое сквозняком окно и открытая дверца большой клетки. Зеленое кресло. Мое любимое, но уже порядком потрепанное, на котором лежит вязаный плед, смазанная картинка книжных полок, темные ряды корешков переплетов. Раден! Раден! Кликаю я. Прохожу мимо заваленного свитками и манускриптами по магии стола и направляюсь к окну. Тут мое сердце оглушительно застучало потому что я внезапно поняла, что сейчас увижу. Узнаю, что находится за окном моего дома, и вполне возможно смогу понять, где он расположен, потому что это был мой дом. Я чувствовала, как в груди поселилось умиротворение. Мой дом, моя комната и мои свитки, моя чернильница, из которой торчит сизое перо с потрёпанным концом, Мой плед и кресло, в котором я проводила долгие часы за чтением и занятиями науками. Моя прежняя жизнь. Но вместо воспоминаний внезапно передо мной снова встала стена. Огромная, непробиваемая, привычно разграничившая мою жизнь на две части. На сегодняшнюю и ту, что была скрыта амнезией. И эта самая стена отшвырнула меня назад, в реальность. Я снова пришла в себя на берегу реки. Сидела на холме, не видевши, уставившись вдаль. А мимо меня проплывала все та же баржа, медленно и лениво, на которой играла музыка и веселился народ. Но мне все таки удалось выловить из своей памяти имя. И это уже было успехом. «Раден», — позвала я ворона. «Иди ко мне, Раден». Он запрыгнул мне на руку, затем каркнул и снова уставился мне в глаза. На этот раз мне почему-то показалось, что ворон смотрел на меня с осуждением, словно я сижу здесь, хлюпая носом, хотя уже узнала все, что могла. И теперь мне пора, пора возвращаться туда, где меня ждут. К тем, кому пообещала, что приду как можно скорее. К тому же мои дела в городе закончились. В монастырь мне не попасть, а матушка Долорес вернется в Бажен только через пять дней. И больше того, сколько бы я ни разглядывала город, Ни из окна башни магической гильдии, ни с холма возле монастыря я так ничего и не ощутила. Вместо этого с каждой секундой чувствовала нарастающую тревогу, странное ощущение. Мне хотелось как можно скорее убедиться, что сагнес все в порядке. То вот Радан снова каркнул, и я подскочила на ноги. Уже иду, сказала ему. Я пошла, а на мосту почему-то сорвалась на бег, и дальше уже бежала, подгоняемая нехорошими предчувствиями, хотя уговаривала себя, что не должна. С чего бы мне так волноваться? Почему в мое отсутствие? Не было меня часа два, не больше. С девочкой должно случиться что-то плохое. Что может угрожать Агнес рядом с герцогом и его людьми, причем в доме бургомистра? И вообще, с чего бы ей вообще что-то должно угрожать? В малых дубцах Нортона Гарда нашли старые враги. Он сам сказал, что знает, откуда растут ноги у того нападения. У переправы на нас напала толпа крестьян. Невежественные, темные люди. Но все беды Агнес остались по ту сторону реки. Тогда зачем мне так бежать, если... Если я уже миновала реку и могу открыть портал. Раден позвала ворона, вытягивая левую руку. «Скорее». И тот, круживший надо мной, послушно опустился, вцепившись когтями в мой рукав, Словно делал это изо дня в день, а я вскинула правую руку, распахивая портал. Так, словно и я делала это изо дня в день. Уже через секунду мы вышли в конце улицы, затем еще два перехода, после чего показались каменные дома местной знати. Я принялась выспрашивать, что да как, и довольно быстро нашла дом бургомистра. Поспешила к кованому забору, за которым выселся серый трехэтажный особняк. Чтобы столкнуться с выезжающим из ворот герцога Моранским и его людьми. Он выглядел крайне мрачным, еще мрачнее, чем обычно. Придержал лошадь, уставился на меня давящим взглядом, взглянул на моего ворона, и на его лице промелькнуло удивленное выражение, которое, впрочем, быстро исчезло. Агнес пропала. Заявил мне вместо приветствия, и у меня опустились руки. Причем вместе с вороном. На что Раден каркнул обиженно и взлетел в небо. «Но как такое возможно?» — выдохнула я неверяще. Ее что, снова похитили?» На лицо Нортана Вестегарда набежала тень, а Натан покаянно заявил, что это он не усмотрел. Только что девочка была, сидела в комнате тихо, словно мышка, возила со своей куклой, а потом куда-то исчезла. Он всего лишь на минуту задремал и не понимает, как это произошло. Но никто ее не похищал. Агнес ушла сама. Слуги видели, как девочка проследовала через кухню, направляясь к выходу из дома. Прокралась мимо задремавшего превратника и выскользнула через кованые завитушки ограды. Ей, маленькой и худенькой, удалось пролезть, и никто ее не остановил, потому что выглядела она как как дочь служанки. Кивнула я, до которой никому нет дела. Выходит, она сбежала. Но почему? «Судя по всему, отправилась на твои поиски», — холодно заявил Нортон Вестегард, «потому что успокоить ее так и не удалось». И я закрыла глаза. Потом открыла, потому что герцог добавил. «Но я ее найду». Она не могла уйти слишком далеко. «Конечно же, не могла», — сказала ему резко. «Впрочем, в произошедшем я нисколько его не винила, потому что вина была только моей. Я и подумать не могла, что Агнес настолько ко мне привяжется, Она там за ней не уследит. Но даже если она ушла, то... Мужчины смотрели на меня, дожидаясь продолжения. «Вполне возможно, что она отправилась меня искать», — сказала им. Затем посмотрела герцогу в глаза. Перед тем, как Агнес похитили у реки, она просила меня ее найти. Тогда я ругала себя последними словами за то, что не поставила на девочку магическую метку. Но затем я исправилась. Исправила свою ошибку. «То есть на ней твоя магическая метка?» Спросил он изумленно, и на его лице промелькнуло подобие улыбки. Я кивнула, и Нортон Вестегард протянул мне руку. «Молодец!» — похвалил меня. И в ту же секунду я очутилась на его жеребце, прижалась спиной к крепкому телу, но исключительно для того, чтобы удержать равновесие. «Не так ли, Рисаль, Будешь показывать дорогу!» Обхватил меня за талию, Его горячее дыхание обожгло мне затылок. И я, кивнув, распахнула портал, готовая идти по следу девочки и вести по нему мужчин. Мы обнаружили ее неподалеку от городского рынка. Маленькую послушную фигурку в сером платьишке, которую вел за собой мужчина в темной мантии. Вот так, держал ее за руку, а Агнас покорно куда-то за ним брела, опустив голову. А рядом с ним вышагивал еще один в черном. «Маги», — подумала я отстраненно, потому что увиденное выбило из меня дыхание. Горло сдавило, и я захрипела, протягивая руку, указывая Нортону на троицу, потеряв до речи от чьей-то наглости. «Вот так! Взять моего...» «Ладно, чужого ребенка и куда-то его вести. «Да кто они такие? Как посмели?» Тут голос разума услужливо подсказал, что эти люди могут быть хорошими. Они вовсе не враги, Нельзя сразу же подозревать весь мир во вселенском заговоре. Быть может, они нашли потерявшуюся девочку и теперь ведут ее к дому бургомистра или же в ратушу. Куда здесь отводят заблудившихся детей? Только вот и ратуши, и дом бургомистра, и прочие городские институции находились совсем в другой стране. К тому же девочка не сопротивлялась, потому что они наложили на нее. «О да, я почувствовала это и отсюда». Агнес была под заклинанием подчинения. Думаю, Нортон Вестегард пришел к похожему выводу. Не слишком утешительному для магов. Поэтому тронул бока лошади, врезаясь в спешащую на рынок толпу. «Стоять!» — приказал им, спрыгивая с лошади. «Именем короля Я герцог Аранский». Но маги почему-то не стали его слушать. Первый что-то выкрикнул, отрывистое зло, скидывая руку, выставляя защиту, а второй распахнул перед собой портал и потащил в него девочку. Именно тогда я поняла. Осознала, что они похищают Агнес. Снова, снова пытаются ее у нас отнять. Услышала, как выругался Нортон, потянувшись за своими мечами. Спрыгнул с жеребца, а за ним посыпала с лошадей его верная охрана. Увидела собственную руку, с которой сорвалось заклинание, захлопнувшее портал перед самым носом у мага причем за долю секунды до того, как он шагнул в сверкающее кольцо, затащив туда и Агнес. Такого поворота он явно не ожидал. Выкрикнул ругательство, снова вскинул руку, собираясь распахнуть еще один портал, но Нортон Вестегард уже был рядом. Второй маг засобирался было ему помешать, ударить по герцогу магией, но раньше, чем я успела отвести заклинание, в него прилетела синяя молния от Симона. «Тот тоже отправился вместе с нами». Это было простенькое, но крайне эффективное боевое заклинание. Угодило в защитное поле, порвав его в клочья, и маг стал поворачиваться к нему. Но Симон тут же добавил, связывая его, опутывая с ног до головы, а я втайне порадовалась тому, что один из наших врагов выжил. Будет кого допросить. «Потому что второго, и когда он только перестанет убивать людей». Прикончил Нортон Вестегард. Правда, до этого маг пытался сопротивляться. Заградился от него девочкой, заявив, что убьет агнес если ему не позволят открыть портал. Сожжет девчонку в магическом огне, и рука у него не дрогнет. Не договорил, потому что рука не дрогнула и у герцога. В следующую секунду маг упал, захлебываясь в хлынувший из горла крови, в которое угодил кинжал, брошенный Нортоном Вестегардом. А я даже не уловила момент, когда тот его выкинул. Настолько быстрым оказалось его движение. Но герцог Аранский уже подхватывал девочку, сжимая ее в своих здоровенных объятиях, а она нерешительно обняла его за шею. Я же, спрыгнув с лошади, и как раз успев снять сагна заклинания подчинения, стояла неподалеку, Смотрела на них и улыбалась, не решаясь подойти. Неожиданно рядом со мной оказался Натан. Остановился слишком близко, и его горячее дыхание обожгло мне висок. «Ты молодец», — заявил он, но в его голосе мне почудились нотки досады. И я подумала, с чего бы это? Неужели сам хотел выслужиться и загладить свою вину? Ведь именно он не досмотрел за Агнес. «Нашла девчонку». Поморщившись, отшагнула в сторону. Но подходить к Нортону Вестегарду о чем-то расспрашивавшему Агнес не спешила. Боялась нарушить возникшую между ними хрупкую связь. Вместо этого отправилась к трупу. Уставилась на незнакомого мужчину, на его серое лицо и небритую щеку. Краем глаза видела, как сквозь успевшую собраться толпу пробивается к нам городская стража. Затем, повинуясь наитию, повернулась к опять же притащившемуся за мной Натану. «Хочу увидеть его запястье». «Не мог бы ты...» — попросила у него. Дотрагиваться до мертвеца мне не хотелось. Нет, не то, другое право. Увидела и почему-то не слишком удивилась. Там был знакомый мне знак ворона. Тот самый, который я заметила в магической гильдии на руке у магистра Видали. Такой же оказался и у второго похитителя. Живого, опутанного связующими заклинаниями, отказывающегося что-либо говорить. Но что это могло означать? «Да и означало ли это хоть что-нибудь?» Натан ничего о подобных татуировках не знал. Не знал о них и Нортон Вестегард, но пообещал мне обязательно во всем разобраться. И вскоре отправился выполнять свое обещание, подозреваю, в цитадель, куда увезли похитителя на допрос. Я же крепко сжала руку Агнес. Оказалось, та сбежала из дома, чтобы меня разыскать, а потом... потом с ней что-то случилось, и она понятия не имеет, как здесь очутилась». Я же, вглядываясь ей в глаза, подумала, что мы многое не знали о магистре Видали, и что герцогуаранскому не помешает хорошенько его обо всем расспросить, вернее, допросить. В частности, узнать, зачем тот поставил на девочку спящее заклинание подчинения, которое я, поглощенная своими душевными терзаниями, не заметила. Меня оправдывало лишь то, что это была хорошая работа, мастерская. «Пообещай мне, что ты больше никогда не станешь так делать. Не станешь уходить одна и без спросу», — сказала я, уставившись в синие глаза девочки. Сомнений у меня не оставалось. Это был ребенок Нортона Вестагарда. Его глаза и такой же спокойный взгляд. Странно, что герцог этого до сих пор не заметил. «Обещаю», — склипнула Агнес. «Ну и ты мне тоже пообещай. Пообещай, что ты больше никогда меня не оставишь. «Я дам тебе свое обещание», — сказала ей. И «Я его исполню, если только обстоятельства не окажутся сильнее меня». Про обстоятельства Агнес ничего не поняла, всхлипнула еще раз. «И ещё петушка на палочке», — напомнила она. «Ты тоже мне его обещала?» — улыбнувшись, кивнула. «Кажется, пришла пора выполнить то, что прозвучало у канатной переправы. Поэтому очень скоро мы...» сопровождаемые оставленной герцогом многочисленной охраной, отправились в сторону рынка, разыскивая лоток со сладостями. С каруселью я решила не рисковать, сказав Агнес, что в следующий раз...